И эта вот пташка, выклёвывавшая белых червей, И вороны, что жрут мертвечину, Все-все они счастливые, обилию корма рады. Приплод весной у здешних птиц будет великой, Но ну и пусть, и Бог с ними, Должна же земля-то жизнью быть наполнена. Мне бы вот в черевинку перелететь».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 но, скосив глаза, уяснил. Все еще день на дворе, да и невыгодно с командиром полка грызтись, хозяин все же. «Разрешите на линию, товарищ Третий, крой, чтобы одна нога здесь рву, товарищ полковник!» Рявкнул Шорохов и сразу же успокоился. Позевал, шались под мышкой, пощупал болевшую голову, подавил ее руками до треска,